Глава 18. Все дороги ведут в парк. Лукерри не сводила тревожного взгляда с экрана телефона. Аглая обещала перезвонить сразу после встречи со следователем, но, судя по всему, рабочий день у следователя уже закончился, даже если затянулся дольше положенного. Время близилось к восьми часам вечера. Опасаясь помешать Аглае в самый ответственный момент, Лукерия не беспокоила подругу звонками и терпеливо ждала, когда та сама ей позвонит. Но сейчас ее терпение иссякало так же быстро, как угасал этот день. Скоро совсем ничего не останется. Да еще и Гром, который давно уже топтался у входной двери, начал шумно вздыхать и поскуливать, отчего тревога Лукери усиливалась. Наконец она не выдержала и набрала номер Аглаи, подозревая, что ответа не дождется. Так и вышло. Прижав к груди телефон, Лукерия судорожно выдохнула, глядя, как зажигаются уличные фонари за окном, потом решительно встала и вышла в прихожую. Увидев ее, Гром коротко гавкнул и царапнул дверь лапой. «Да, я тоже считаю, что нам с тобой пора выдвигаться на поиски», — кивнул лукери подставляя Грому ладонь, в которую тот сразу ткнулся носом. «Только я совсем не знаю, куда идти. Придется тебе вести меня, полагаясь на твое чутье». Пес отчаянно замахал хвостом, и хотя Лукерия, в отличие от Ильи и Романа, не понимала собачьего языка, она все же догадалась, что Гром ее отлично понял и готов действовать. Вместе они нырнули в приятную прохладу июльского вечера. Гром пригнул голову, принюхиваясь, и неспешно затрусил по тротуару. Лукерия двинулась следом, озираясь по сторонам. Вдруг все-таки и уже возвращается назад? На глаза ей попалась лишь пара прохожих, торопливо шагавших по тротуару на противоположной стороне улицы. Они опасливо косились на грома и неодобрительно на Лукерию. Вероятно, подумали, что она выгуливает пса без поводка, да еще и в неположенном месте. Город, шумный даже поздним вечером, пугал Лукерию, привыкшую к сельской тишине. Находясь в мрачной глубине его каменной громады, Лукерия не замечала красоты, которой так восхищалась Аглая, показывая ей достопримечательности. Город казался Лукерии неуютным и враждебным, а теперь, когда вечер отступал перед надвигавшейся ночью и друзей рядом с ней не было, эти неприятные ощущения многократно усилились. Только присутствие грома удерживал Лукерию на улице, но ей отчаянно хотелось вернуться в мистериум и дать волю слезам. Надежда на то, что ей удастся отыскать своих друзей в этих городских лабиринтах, почти не было. Даже в дремучем лесу не так просто заблудиться, как здесь. Тем временем Гром уверенно двигался вперед, Лукери едва поспевала за ним. Вскоре они подошли к какому-то зданию с зарешеченными окнами, вывеска у входной двери тонула во тьме, свет фонарей туда не достигал, но Лукери догадалась, что это отделение полиции. Поднявшись на крыльцо, пес беспокойством потоптался там и спустился обратно на ходу обнюхивая ступени, а затем побежал в обратном направлении, туда, откуда они пришли. Оказавшись на тротуаре, с которым они свернули к зданию, он направился в другую сторону и через мгновение скрылся в тускло освещенном проеме подземного перехода. Спеша догнать его, Лукерия спустилась в переход с таким чувством, будто идет навстречу собственной гибели. Казалось, что проспект, пролегавший сверху, провалится, и лавина ревущих автомобилей хлынет в тоннель. Благополучно выбравшись оттуда с другой стороны, Лукерия поежила, жалея, что не захватила куртку с капюшоном. Начал накрапывать дождь, мелкий, но холодный и колючий. Впереди переливался неоном вход в парк. За аркой искованного металла тянулась вдаль центральной аллея. Намокшая от дождя брусчатка блестела под тусклым светом изогнувшихся над пустыми лавочками фонарей. Слабая туманная дымка висела в воздухе. Миновав арку, гром остановился, поднял голову и навострил уши. Шерсть на его холке вздыбилась. Лукерия встревожно огляделась, но не заметила ничего, что могло бы ее насторожить. Пес засеменил дальше, но уже не так быстро. Казалось, он сомневался в том, что стоит продолжать путь. Иногда останавливался, потягивал носом и оглядывался на Лукерию. «Что такое, Гром? Что ты почуял?» – растерянно бормотала она, не догадываясь о причинах неуверенного поведения пса. Свернув на боковую аллею, Гром прошел еще немного, остановился и, поджав хвост, глухо зарычал. Впереди над плетеным ограждением, тянувшимся вдоль аллеи, виднелась подсвеченная фонарем вывеска «Этно-кафе Брашна». Лукерию охватило волнение от мысли, что это то самое кафе, хотя она еще раньше начала догадываться, куда приведет ее Гром. Значит, Аглая там, в одной из этих избушек, и, вероятно, в беде. Скорее всего, Илья и Роман тоже. Лукерия порывисто шагнула вперед, но Гром обогнал ее и уселся на мокрую тротуарную плитку, преграждая ей путь. Она попыталась обойти его, но тот вскочил и ухватился зубами за край ее платья. В этот момент в глубине двора, скрытого за плетнем, с протяжным скрипом открылась дверь. Послышались легкие торопливые шаги. Кто-то приближался к калитке. Гром отпустил платье Лукерии и с рычанием бросился туда. Калитка распахнулась, и пес исчез в темном проеме, оглашая двор кафе грозным лаем. На негнущихся ногах Лукери приблизилась к плетню и заглянула за него, но ничего не увидела. Все пространство с обратной стороны плетня тонуло в густом тумане. Лай грома быстро отдалялся и вскоре затих. Судорожно вцепившись в плетень, Лукери прислушалась. Из тумана не доносилось ни звука, но ей казалось, что кто-то смотрит на нее оттуда. Тишина давила на уши так, словно их заложила. Рядом раздался шорох. В грязно-сиреневой пелене обозначился женский силуэт. Он становился все отчетливее, и вскоре Лукерия разглядела лицо Аглаи, однако радости при этом не испытала, просто смотрела на подругу, не в силах вымолвить ни слова. Рядом с Аглаей возник гром. Он больше не рычал и не лаял. Аглая положила руку ему на голову, и тот уселся у ее ног, не проявляя никакого беспокойства. Позади Аглаи и Грома появились какие-то люди. Один за другим они выплывали из тумана, окружая глаю и пса. Сердце Лукеры затрепетало в тот миг, когда она заметила среди них Илью, но на его отрешенно спокойном лице не дрогнул ни один мускул. Он стоял и смотрел на нее остекленевшими глазами без малейшего проблеска каких-то чувств, ни радости, ни удивления, совсем ничего. «Как хорошо, что ты пришла!» — произнес он холодным безжизненным голосом и, скинув руку, призывно махнул ей. «Входи же скорее, мы давно тебя ждем». «Мы тебе очень рады», — добавила Глая, одарив Лукерию ледяной улыбкой. «Всем нам тебя не хватало», — послышался еще один знакомый голос. Взгляд Лукерии выхватил из толпы, размытое туманом, бледное лицо Романа. «Нет, нет, я, пожалуй, пойду», — пробормотала Лукерия, и тотчас мозг обожгло мыслью. «Никогда нельзя заговаривать с нечистью! Куда же ты пойдешь?» «Ночь на дворе, дождь, да и похолодало что-то. Чувствуешь?» Внезапно Аглая очутилась очень близко от Лукерии. От нее несло сырой землей еще чем-то неприятным. Такой запах бывает в покинутых домах, где давно никто не жил. Лукерия медленно отвернулась, собираясь уйти, но каждое движение давалось ей с трудом, словно воздух сгустился до консистенции киселя. «Погоди, куда же ты?» – донесся до нее разочарованный голос Ильи, насквозь фальшивый и чужой. «Да пусть идет, куда хочет!» — злорадно воскликнула Аглая. «Отныне отсюда все дороги в одно место ведут!» Прилагая неимоверные усилия, Лукерия зашагала прочь от кафе, но, как ни старалась идти быстрее, все равно двигалась со скоростью больной гусеницы. «Все дороги ведут в худынь!» — послышался за спиной зловещий шепот, потонувший в шелесте потревоженной ветром листвы. Лукерия невольно обернулась, хотя и запретила себе реагировать на их слова. Увиденное повергло ее в шок. Все, кто только что стоял за плетнем, теперь столпились на аллее, включая грома. Кисельно-лиловый туман выползал из калитки и растекался по земле, пузырясь и спучиваясь, как густое варево. Но не это было самым ужасным. Ведь никто не пытался ее догнать, и странный туман не тянулся за ней следом, а клубился вокруг стоявших. Лукерия вдруг заметила среди толпы себя. «Вы...» «Вы украли мое тело!» — закричала она в отчаянии, заламывая руки. «Ты сама его бросила и ушла!» — ответила другая Лукерия, одарив ее широкой зловещей улыбкой. Кэс проснулся от скрежета дверного замка и, пошевелившись, чуть не взвыл от сильной ломоты во всем теле. Давали себе знать последствия ночи, проведенной на голых прутьях железной койки. Но лучше уж голые прути, чем засаленная вонючая ветошь, которой была застелена кровать. Не желая к ней прикасаться, Кэс сразу спихнул ее на пол, как только остался один в этой мрачной сырой камере, куда его доставили из другого полицейского отделения. Здесь было еще более тесно и темно, чем там, откуда его забрали. Зато радовало отсутствие сокамерников, хотя, судя по наличию трех двухъярусных кроватей, сюда вскоре могли кого-нибудь подселить. Едва Кэст подумал об этом, как сердце у него оборвалось при виде четверых бритоколовых и с виду матерых зеков, вошедших в камеру вместе с надзирателем. «Почему сразу четверо?» – поразился он, хотя и догадывался, каким может быть ответ на этот вопрос. И еще с вечера его донимало дурное предчувствие, которое подсказывало, что его переводят на новое место неспроста, ведь за пару часов перед этим у него состоялась встреча с отцом убитой Инги, депутатом Лисавским. Это произошло в кабинете следователя, куда Кэста водили на допрос. Лисавский появился с двумя телохранителями, вошел без стука и остановился перед клеткой, в которой сидел Кэст. Он не представился, но узнать в нем от было было нетрудно. Дочь выглядела его копией в женском воплощении и с учетом разницы в возрасте. К тому же Кэсту не раз попадался на глаза баннер с портретом депутата, так что у него не возникло сомнений по поводу того, кто стоял перед ним. Какое-то время Лисавский жалил Кэста взглядом, наполненным ядом горечи и лютой ненависти, а затем, не сказав ни слова, удалился. И вскоре после этого за Кэстом пришли. Кэст подумал было, что его везут к Лисавскому на растерзание, может быть, в какой-нибудь гараж или склад, откуда сам он уже не выйдет, но его привезли в другое отделение полиции. Это его немного успокоило, но теперь при виде четверки бывалых зеков тревога нахлынула с новой силой, поднявшись внутри горячей волной. Зэки проследовали к своим койкам и расположились на нижних местах, усевших поверх растельных одеял, от одного вида которых у Кэста начинался кожный зуд по всему телу. Прежде чем скрыться за дверью, надзиратель метнул в сторону Кэста любопытно насмешливый взгляд и, обращаясь к зэкам, заговорчески подмигнул им. «Смотрите только, чтобы без шума и пыли, ясно?» «Ясно, ясно, начальник», — закивал один из них, седой, но не старый коротышка с краснокоричневым, как у столевара, лицом. «Ну и резину не тяните, само собой», — добавил надзиратель напоследок, и дверь за ним закрылась. Лязгнули засовы замков, и стало тихо. От этих жутких намеков Кэст покрылся гусиной кожей. Было очень похоже на то, что речь шла о расправе над ним, который поручили совершить зэкам. Скрестив руки на груди, он с тоской посмотрел в крошечное зарешеченное окошко под потолком на розовеющее утреннее небо. Невеселые мысли заворочились в голове, противные и скользкие, как слизни. Неужели все так бездарно закончится? Без суда и следствия, без телефонный звонок? Кэст был уверен, что не доживет до суда, но вскоре выяснилось, что это слишком оптимистичное предположение. Седой зэк пошарил у себя по карманам, и его в руках появился моток бельевой веревки. В этот миг Кэст понял, что не доживет до рассвета, который уже начал разгораться. Трое других зэков, не сговаривая, сползли с коек и поднялись на ноги. Седой теребил веревку, развязывая узлы, скреплявшие моток. Посмотрев на Кэста в упор, он недобро процедил. «За что девка то порешила? а? Рога наставила? Или дурой была?» «Не убивал я», — ответил Кэст, бросив на Седову быстрый взгляд и вновь уставившись в окно. «А начальник говорит, что это ты ее укокошил», — возразил Седой. «Я начальнику верю, а тебе нет». «Вы что, придушить меня пришли, да?» Не выдержав воскликнул Кэст и решительно повернулся к сокамерникам. Седой осклабился, обнажив черные кривые зубы. Нагадливый. А может, ты сам удавишься? Вдруг тебя совесть гложет, и ты решил руки на себя наложить? Давай. И нам не возиться, и тебе меньше мучиться. Повесишься по-тихому, да и все. Если станешь сопротивляться, придется нам морду твою разукрасить и ребра пересчитать. Оно тебе надо?» «Сколько веревочки не виться, а конец будет!» Кэст не ответил, просто закрыл глаза, смиряясь с участью и не желая видеть, как его будут убивать. «Ну ладно», — глухо произнес Седой. Железная койка под ним скрипнула, а затем четверо зеков обрушились на Кэста, вцепившись в него мертвой хваткой. Они стащили его на пол, удерживая за руки и за ноги, обмотали вокруг шеи веревку, и та врезалась в горло, перекрывая доступ кислорода. «Вот и все». Подумал Кэст, удивляясь тому, что страх сразу исчез. Оказывается, умирать совсем не страшно, когда знаешь, что смерть неизбежна и наступит уже в следующий миг. Маманшу разбудила громкая музыка, доносившаяся, казалось, сразу отовсюду. К веселой мелодии примешивались голоса и смех множества людей, как будто где-то неподалеку собралась огромная толпа. «День города, будь он неладен!» догадалась маманша, пытаясь открыть глаза, но левый глаз почему-то не открывался. Коснувшись его, она почувствовала боль и сразу вспомнила свои блуждания по запретному лесу в поисках древесных грибов. Ни одного гриба найти не удалось, и надо бы остановиться, когда стемнело, но маманша упрямо продолжала обшаривать дупла и ощупывать трухлявые древесные стволы до тех пор, пока не врезался лбом в дерево, споткнувшись о корягу и не вырубился от удара. Вероятно, тогда в ее левый глаз и вонзился острый сучок. Ощупав века, маманша пришла к выводу, что глаз уцелел, но воспалился, и лучше пока его не открывать. Окинув окружающее пространство здоровым глазом, маманша обнаружила, что по-прежнему находится в запретном лесу. Она лежала на земле у корней большого дерева, рассеченного надвое огромной расщелиной. Странно, что дерево еще не развалилось пополам. При солнечном свете, наполнявшем древесное нутро, Было видно, что под толстой корой осталась одна труха, покрытая круглыми ходами древоточцев и поросшая грибами-паразитами. «Грибы!» — маманша ощутила радостный трепет при виде тех самых чертовых ушей, которые искала полночи. Не без труда, встав на четвереньки, она забралась в расщелину и принялась срывать с внутренней стороны ствола сизые сморщенные лепешки. На вкус они оказались не такими уж противными, как она ожидала. Набив грибной мякотью полный рот, маманша тщательно все переживала и прислушалась к ощущениям, ожидая неприятных последствий. Она хорошо знала, что друид слов на ветер не бросает, а он сказал, что сырые грибы есть опасно. Через несколько минут у нее заурчало в животе. Вероятно, ее желудку не понравилась такая пища, и он готовился исторгнуть все обратно. Надо поторапливаться. Неизвестно ведь, сколько она еще протянет. Пятясь, маманша вылезла наружу и, поднявшись на ноги, поплелась к лазейке в заборе, через которую попала на территорию яхт-клуба. Нащупав в кармане плаща нож, прихваченный из кухни, она вынула его и, сжав рукоять в кулаке, повернула так, чтобы лезвие спряталось в глубине рукава. Нож был маленьким, не длиннее карандаша, но если подобраться к монстру на расстоянии вытянутой руки, можно будет садить лезвие ему в горло. К тому же маманша вообще не рассчитывала на то, что монстру удастся убить ножом. Она прихватила нож на всякий случай, но не идти же на бой с пустыми руками, а для того, чтобы разделаться с монстром, ей требовалась помощь Верлиока. Перед тем, как выбраться из запретного леса на аллею парка, маманша остановилась рядом с ограждением и негромко произнесла имя одноглазого гиганта. Пространство подернулось дымкой, которая быстро сгущалась, скрывая под собой небо и лес. Вскоре осталось лишь солнце, сиявшее не ярче, чем бильярдный шар, а потом исчезло и оно. Стало очень тихо. Маманша ждала, превратившись в слух и пожирая взглядом непроницаемый туман. Уверенность в том, что ей удастся осуществить задуманное, стремительно таяла. Но вот Сизые клубы тумана всколыхнулись, и прежде чем маманша успела разглядеть исполинскую фигуру, обозначившуюся вдали, тишину нарушил знакомый громогласный рокот. Звала меня, я весь внимание! увидев перед собой белый потолок и стены, выложенные голубым кафелем, Кэст удивился. Он иначе представлял себе потусторонний мир. И пахло здесь, как больницы, спиртом, хлоркой и лекарствами. Скосив глаза, он увидел женщину в белом халате и полупрозрачной марлевой шапочке, которая сидела за столом спиной к нему и что-то печатала на компьютере. Словно почувствовав его взгляд, она обернулась, и лицо ее радостно просияло. «Как самочувствие!» — участливо поинтересовалась она, вскочив с места и склонившись над ним. «Неплохо для умершего», — ответил Кэст неожиданно хриплым, лающим голосом. Казалось, что по горлу прошлись наждачкой. «Ну и отлично», — воскликнула женщина и, стуча каблуками, выпорхнула за дверь, а в следующую секунду вернулся со следователем, который допрашивал Кэста перед тем, как его перевезли в другое полицейское отделение. «Ну, здравствуй, Николай Строев», — поприветствовал его следователь. «Поздравляю тебя со вторым рождением». «Здрасте, Сергей Денисович». С трудом выдавил Кэст. Следователь взял один из стульев, стоявших у стены, и уселся рядом с лежащим на кровати Кэстом, разместив на коленях папку, которую держал под мышкой. Вовремя я успел, опоздал бы на минуту, и мы бы тебя с того света уже не вернули. Может, расскажешь, зачем ты туда так торопился? «Я что, живой? Спросил Кэст, не решаясь поверить в такую удачу. Меня ведь зеки веревкой задушили. Зеки задушили, нахмурился следователь. «Мне сообщили, что ты повесился на спинке кровати второго яруса. Дежурный вытащил тебя из петли, когда его за тобой послали». «Я не вешался. Меня хотели убить». «Что ж, разберемся, но чуть попозже. Сейчас есть более важная задача – задержать преступника по делу, в котором по ошибке обвинили тебя». «То есть?» – Кэс недоумений брови. «Надо же, вторая хорошая новость за последние пять минут. Он не только жив, но, кажется, еще и оправдан». «Мне передали видеоматериалы, доказывающие, что Ингу Лисавскую убил твой друг Леонид Щуров, который дал против тебя ложные показания полиции. Мне бы хотелось, чтобы ты посмотрел это видео и ответил на несколько вопросов. Как думаешь, справишься?» Кэст кивнул, не в силах вымолвить ни слова от переполнявших его эмоций. Следователь передал медработнице флешку с просьбой вставить ее в компьютер, а затем развернул монитор так, чтобы Кэст мог видеть экран, не вставая с кровати». Видео было коротким, но одним просмотром дело не обошлось, а вопросом следователя, казалось, не будет конца. Беседа затянулась на целый час, если не больше. Кэста познал Леща на видео и рассказал во всех подробностях о его поведении в тот вечер. К концу опроса языку у Кэста уже еле ворочился. Вознаграждением за эти мучения стали слова следователя о том, что с Кэста сняты все обвинения, и он может вернуться домой сразу после выписки из больницы. Оказывается, его доставили сюда на скорой, в бессознательном состоянии. Кэс сказал, что хотел бы выписаться немедленно, но медработница посоветовал не спешить. Все-таки он перенес состояние близкой к клинической смерти, и некоторое время ему необходимо оставаться под наблюдением. Спорить Кэс не стал, но как только его оставили в покое, начал строить планы, как поскорее покинуть больницу, чтобы добраться до парка. И ему хотелось разыскать Боню. Мысль о том, что Боня, вероятно, считает его убийцей, не давала ему покоя. Жаль, что он не знает ее номера и не может позвонить». Одолжив у медработницы телефон, Кэст позвонил отцу. «Коля?» У Кэста сжалось сердце, когда в трубке прозвучал взволнованный голос отца. Он понял, что все эти дни отцу было не легче, чем ему. «В новостях сказали, что ты...» Начал был отец и запнулся, не в силах продолжить фразу. «Все в порядке, пап. Это ошибка». Кэст вкратце рассказал о том, что с ним произошло, выслушал бурную и радостную речь отца и заверил его, что вернется домой через пару дней. Отец пообещал приехать за ним в больницу и поинтересовался, какую одежду ему привезти. Кэст подумал, что было бы здорово, если бы отец привез ему одежду прямо сейчас, но не знал, как попросить об этом и не вызвать у него вопросов, на которые не сможет ответить. Ведь если сказать правду, что он собирается покинуть больницу и отправиться в парк на поиски знакомой девушки, отец наверняка вызовется его сопровождать и огорчиться, когда Кэст откажется от его помощи. А согласиться Кэст не мог, предполагая, что ему придется проникнуть в здание яхт-клуба через окно. Полиция опечатала служебный вход, а центральный был заколочен с незапамятных времен. Понятно, что отец не позволит Кэсту совершить этот рискованный маневр, из-за которого могли возникнуть новые проблемы с законом. А вот Кэст собирался рискнуть, надеясь на то, что отыщет Боню в яхт-клубе, ведь другого дома у нее не было. Оставалось только решить проблему с одеждой, не разгуливать же по городу в больничном халате. Одежда, которая была на нем до поступления в больницу, давно потеряла приличный вид, а в последние дни насквозь провоняла тюрьмой и превратилась в рванье после нападения зэков. Однако проблема с одеждой решилась сама собой, когда Кэста перевели в палату, где две койки из четырех занимали лежачие больные. У одного была загипсом на нога, у другого перебинтована голова. Увидев Кэста, они обрадовались. «Наконец-то ходячего подселили!» «Слушай, будь другом, сгоняй за пивом, а то совсем тоска заела». Кэст сразу согласился, смекнув, как это можно использовать в своих целях. Соседи по палате одолжили ему спортивный костюм и кроссовки, вручили рюкзак и дали денег на пиво. Через полчаса Кэст уже шагал по городу в направлении автобусной остановки, собираясь доехать до парка. Правда, мужиков было жаль, ведь пива они так и не дождутся. Позже Кэс собирался вернуть ему вещи, и деньги, а заодно извиниться за свой неблаговидный поступок, ну и как-нибудь компенсировать испорченное настроение. Когда он вышел из автобуса и направился к центральным воротам парка, ему бросились в глаза плотные потоки нарядно одетых людей, двигавшиеся по тротуарам, ведущим в ту сторону. Он видел улыбающиеся лица, радостные взгляды, слышал веселый детский смех, детей было очень много. «Сегодня что, какой-то праздник?» Растерянный взгляд Кэста остановился на придорожном баннере с изображением цветущего городского пейзажа, на котором ярко белела крупная витиеватая надпись. «С днем рождения, любимый город!» Ниже располагалась еще одна, помельче. «Все дороги ведут в парк. Гуляем весело и задорно. Праздничная программа и банкет в парке на Беличьем острове. Вход свободный, начало в 15.00». Справа от баннера виднелись ворота парка, впускавшие пестрые толпы народа. В воздухе витали запахи попкорна и сахарной ваты, доносились звуки музыки. Казалось, к парку стекалось все население города.